Глава 26. Самогонный заговор. К вечеру стали видны результаты нашей диверсии. Игрок по имени Могучий Дракон лежал в канаве у дома старосты, и какой-то мальчуган лет десяти, по-моему, сын Матрёны, писал на него и одновременно подмигивал мне. При таком положении дел вызывать страх и уважение к себе красные уже не смогут. Пока всё хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Чрезвычайно довольный собой и всем вокруг, я вернулся в дом фрола Мы поужинали и поработали в кузне. В конце дня я после визита к вампиру решил провести еще один эксперимент. Для уверенного применения самогонного оружия надо было проверить его на себе. Иначе точно рассчитать эффект его применения не получится. Одно дело возня в яслях, другое... Война почти с самым сильным кланом. Я налил себе рюмку самогона, по привычке выдохнул и... Фух, выпил. Сначала изменений в себе не заметил, но через пару минут я был пьян в хлам. Поднимаясь наверх, я три раза скатывался вниз. Неожиданно для себя заметил, что то ли пою, то ли бормочу себе что-то под нос. Вдруг меня разобрал смех, и я минут десять хихикал, не зная тому причины. Чтобы не учудить чего-нибудь серьезного, я решил выйти из игры. Выход. Вроде нормально. Я успокоился и открыл банку пива. Через пару минут меня повело. Не так сильно, как в игре, но от пары глотков пива такого быть не могло. Игра действовала на реал. От шока я протрезвел. Нет, я и раньше читал об игромании, о негативном влиянии игры на слабые умы, но испытывать это на себе даже не думал. Возможно, это какой-то особый эликсир ментального действия. В принципе, влияние на мозг со стороны игры новостью не было. Собственно, в этом и заключается суть игры. Ладно, сейчас необходимо успокоиться. Буду считать все это побочным эффектом. Пить сам я эту дрянь не буду. А вот о том, как это можно использовать против враждебных игроков, нужно подумать. Думал я на ходу, гуляя по вечернему городу после сытного ужина. Перед сном я принял душ, сон. Утром, как обычно, зарядка, завтрак и вход. Ближайшие три недели прошли в интенсивных тренировках у Звара и в наблюдении за действием нового самогона. Вся банда не просыхала ни днем, ни ночью. Думаю, что и в реале они не могли остановиться. Их беспомощные тела можно было найти в самых неожиданных местах. говоря банды, кто-то из деревенских догадался вывалить в свином навозе. Запах от него распространялся на полсотни метров. В таком виде он еще и ввалился к старости. Что там было внутри, никто не знал. Но староста еще неделю ходил злой как черт. Все заговорщики прямо светились от счастья. Что бы то ни было, потом к прежнему возврата уже не будет. Красная армия перестала быть страшной. Над ее членами смеялись и издевались даже дети. К примеру, маленького сына Матрены последовали его сверстники, и внешний вид красных вызвал бы омерзение даже у самых непривередливых бомжей. Своих занятий я не прерывал, и постепенно рос, и в рангах профессий, и в навыках успешного их применения. Самый большой прогресс был у меня в фехтовании под руководством мастера боя. Ранг профессии воин он поднял мне до 12 из 100. Должно быть, мои занятия по его методике в реале давали себе знать. Но однажды все это закончилось. С утра трезвые красноармейцы явились к Марфе и купили у нее эликсиры, снимающие похмелье. Денег она запросила втрое от обычного, но они заплатили не торгуясь. И с тех пор В рот ни капли спиртного не брали. Почитав форумы, я узнал, что об их похождениях случайно узнал клан-лидер. И нарушители дисциплины серьезно прижали в реале. Да так, что они изрядно струхнули. Я предположил, что их подвергли одной из принятых в этой группировке процедуре. Виновных в проступке вывозили в лес, давали лопату и копать себе яму. Потом лопату отнимали опровинившегося, закапывали в вырытой им могиле. Выждав некоторое время, его откапывали и приводили в чувство, для чего иногда требовалась реанимация. А бывало, что и она не помогала. После такого дисциплина быстро взлетала до невиданных высот. Похоже, что и эти ребята прошли через это. Если это так, то их даже жаль. Но жалость к себе они быстро устранили. По деревне красные ходили злые, конфликтовали со всеми по поводу и без. Все это походило на ломку наркоманов. Несчастные нубы, случайно попадавшие в нашу локацию, быстро удирали, стирая перса. Пожалуй, стало еще хуже, чем было. С другой стороны, отношение к ним изменилось окончательно. Теперь уже вся деревня была против их пребывания здесь. Держались прежних позиций только трое — староста, маг и торговец. Долго такое противостояние продолжаться не могло и я решил пустить все на самотек, когда красные какой-нибудь глупой выходкой уничтожат себя сами. На другой день Прокол позвал меня на особую охоту. Мы два дня ходили по горам и охотились на белую лань. С некоторой грустью я узнал, что это последний вид животных в ущелье Грома, на который мы еще не охотились, и после охоты на лань Прокол учить меня ничему уже не сможет. В дальнейшем повышать ранг охотникам мне предстояло в большой игре, охотясь на зверей и монстров совсем другого уровня. Для меня это стало неожиданным. Даже не само окончание обучения, а моя собственная реакция на это событие. Как-то внезапно до меня дошло, что уже скоро придется прощаться с этим маленьким мирком, где я всех знал, где у меня друзья. От этих мыслей мне даже сердце защемило. Ведь я, может быть, их никогда не увижу. Надежного, как скала, Прокла. Всегда веселую ладу и мудрую, добрую Марфу. Всю эту семью, с которой уже так много связано у меня. Видя мое состояние и догадываясь о его причине, Прокл пообещал приехать всей семьей проведать меня в Чернолесье или там, где я поселюсь. Настроение мое стало лучше, и мы продолжили бродить по скалам и холмам в поисках неуловимого зверя. «Слушай, Прокл». — А чем эта белая лань замечательная отличается от оленей, скажем, или горных козлов? Я вообще не слышал о ней и о том, чтобы кто-нибудь на нее охотился. — Да ничем особо не отличается. Просто редкая очень. И живет там, где охотиться трудно. Я лично на нее в первый раз иду. В основном для того, чтобы ты всему у меня научился. Мясо у нее жесткое, горькое, и она какой-то редкой травой питается, а та высоко в горах растет. Вниз она спускается нечасто, несколько раз в год, для спаривания и выведения модника. Да, вот еще. В книгах сказано, что ее кровь очень ценят вампиры. Последняя фраза меня просто оглушила. Вот оно. Здесь что-то важное. Это последняя охота. Вампиры. Я еще не понял всего до конца, но уже решил, что убивать лань не буду. «Обязательно надо ее поймать». Еще непонятно для чего, но охота стала вдруг интересной и заманчивой. Я с новыми силами лазал по горам в поисках следов. На третий день я ее увидел. Обычная самка оленя, только с белой, как снег, шкурой. Должно быть часто бродит среди снегов и ледников. Только глаза у нее были какие-то светло-желтые, странного для нормальных животных оттенка. Прокла рядом не было, и я начал охотиться в одиночку. Спешить было нельзя. Спугнув ее один раз, можно было искать ее еще месяц. Я применял все умения охотника. Скрытность, прокачанную уже до девятого ранга из двадцати возможных, заходил с подветренной стороны. Подкрадывался я очень медленно и бесшумно. И, наконец, решился. Стан. «Стан! Стан!» После третьего заклинания она замерла, я подбежал и спрятал ценную добычу в сумку дракона. «Игрок, вы поймали белую лань. Уровень двадцать пятый. Ранг профессии «Охотник» повышен до десятого. Дальнейшее повышение в локации новичков невозможно. Ранг профессии «Маг» повышен до десятого». Дальнейшее повышение в локации новичков невозможно. Игрок, вы получили опыт. 40 тысяч. Ваш уровень – десятый. Игрок, вы достигли максимального для локации новичков уровня. Вы получаете 5 нераспределенных очков характеристик. Всего 3 тысячи. Игрок, вам дается 2 дня для выхода из локации новичков в ущелье Грома. Штраф «Принудительное удаление персонажа». Успех меня радовал, но сам характер сообщений подталкивал к окончанию обучения в яслях. В этом противоречивом состоянии меня и нашел Прокл. С помощью фляги с чистым самогоном мы отметили мою последнюю охоту, а затем пошли обратно в деревню. Грустное настроение пропало без следа. У меня созрел новый план». По дороге к дому я обошел всех друзей и попросил их прийти сегодня вечером в дом кузнеца. После ужина с Фролом я отправился на свидание с вампиром. Последнее время это стало просто прокачкой, точнее, наращиванием запаса нераспределенных очков характеристик. Все, что я пробовал, было поиском на удачу. Я пытался применять свои боевые навыки, принимал разные зелья, многие из которых терял при смерти, выпускал все виды животных, пойманных в ходе охоты. Но результат был один — точка возрождения. Первые три пещеры я прошел как обычно, собрав всех тварей в сумку дракона. Сколько же их там? Я даже уже давно сбился со счета. Который раз я здесь? Но сейчас это неважно Меня слегка лихорадит от предвкушения новой победы. Надежда сегодня со мной. В тоннеле перед пещерой вампира я остановился и выгрузил из сумки белую лань. Она сразу стала шевелиться. «Стан! Стан! Стан!» «Прости меня, прекрасное животное!» — вслух сказал я ей. «Обезболивание!» Вынув нож и сделав ей небольшой надрез на передней ноге, я нацедил ее кровью в склянку. «Исцеление! Исцеление!» Ранка затянулась, и я погрузил лань обратно, после чего добавил в склянку с кровью лани «самогона» приготовленного в огромных количествах для красных. Девать мне было некуда, и он хранился там же, где и все мои вещи. Склянка была маленькая, и самогона туда вошло немного, с пару лотков. Но по себе я знал, какое действие он оказывает. Красные тоже знали, а вот вампир не знал. В обычном своем голом виде со склянкой в руке я влетел в пещеру. Ну, точнее, прокатился по полу, чтобы при падении не разбить склянку. Игрок, вы погибли. Выберите место воскрешения. Первое – Храм Смерти. Второе – Ущелье Грома. Выбираю, естественно, пункт 2. Вы возрождены в точке возрождения локации Ущелья Грома. Вы потеряли 10 уровней. Ваш уровень – нулевой. Вы потеряли очки характеристик. Сила – единица. Ловкость – единица. Интеллект – единица. Резерв энергии – 10 Резерв магической энергии 10. В одежде новичка, взяв в руки кинжал стражника храма смерти, я побежал как ветер. Обычным окольным путем я добрался до дома фрола за четверть часа. Может и быстрее, на время я не смотрел. Все друзья ждали меня там. Друзья, мне нужна ваша помощь. Мне надо очень, очень, очень быстро выполнить ваше задание. Времени крайне мало. Все вопросы потом, хорошо? Я все объясню. И друзья мне помогли. Я быстро сварил простой эликсир. Что-то нашел в книге Фрола. Лия попросила выучить текст из храмовой книги. Натянул новую тетиву на луг Прокла. Еще десяток заданий в том же роде, и я повысил уровень до десятого. «Игрок, вы выполнили задание Марфы и получили опыт две тысячи. Ваш уровень – десятый. Игрок...» Вы достигли максимального для локации новичков уровня. Вы получаете 5 нераспределенных очков характеристик. Игрок, вам дается 2 дня для выхода из локации новичков в ущелье Грома. Штраф – принудительное удаление персонажа. Все, друзья, всем спасибо. Я побежал. Ждите, скоро вернусь. В очередной раз я побежал на верную смерть. Но в этот раз мне было весело. Я ожидал успеха. Первые три пещеры я пробежал, только обездвижив монстров, и даже собирать их не стал. К вампиру я влетел, едва успев раздеться. Мой враг сидел на троне. Вампир был пьян в хлам. Меня он еще смог увидеть, но, попытавшись встать, упал. Это был мой день. То есть ночь. Я забрал все. Сундук патриарха. Трон, две шкатулки из тайников. Я снял с пьяного вампира все, что было можно. О приличиях и его стыдливости я даже не подумал ни разу. Его оружие, обувь, все. Я успел несколько раз обойти пещеру с амулетом кладоискателя и выгреб содержимое четырех тайников. Это была месть. Месть за все мои мучения и сомнения. Я теперь мог сделать с ним все, что угодно. Убить его мог теперь даже младенец. Я же только написал на его лбу краткое эссе на тему о вреде алкоголя и вампиризма. Засунул его в сумку дракона. Затем вынул его оттуда. Я издевался как мог до тех пор, пока он не протрезвел. Произошло это мгновенно. Вот только что он лежал пьяным, и вдруг... «Игрок, вы погибли. Выберите место воскрешения».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 Вы раскрыли тайну способа прохождения пещеры вампира «Испытание номер 3» в локации для новичков «Ущелье грома». Вы сделали это первым из игроков. Вы получаете уникальную награду.